Глава 265. Я, наконец-то, нашла вас. Я развлекалась не из-за того, что я ленивая. Та девушка действительно соврала. Ее родители здоровы. Если бы об этом узнал Зик, он бы разочаровался. Поэтому я сказала, что не смогла найти ее. Простите за то, что обманула. Ланувель. Не все жители фантазии лгуны. Здесь намного больше добрых и отзывчивых людей. Намерение Ланувель понятны. Она не знает, что Зик уже несколько раз возвращался, поэтому относится к нему как к новичку, который только что был призван в этот мир. Но первый же местный житель, попросивший помощи, оказался мошенником. К тому же это была невинная на вид девушка, которая пыталась разбогатеть, используя родителей в качестве оправдания. Этот момент тесно связан с психологией человека». Когда человек по доброте душевной помогает кому-то, но затем оказывается обманутым, после этого он начинает сомневаться в других людях и уже не бросается на помощь, как прежде. То же самое происходит и с туристами, которых мелкие воришки обкрадывают прямо в аэропорту, в который они только что прибыли. И эти туристы затем считают это место опасным. Не зря говорят, что первое впечатление крайне важно. В Венвельт. «Так ты волновалась обо мне? Что он несет? Разве сейчас не самое время, чтобы наказать Лунувель?» Я решил вмешаться. «Герой Зик, подумай хорошенько. Девушка соврала, чтобы использовать тебя, а следом соврала и Лунувель. Причина не важна. Оправдание остается лишь оправданием. В мире фантазии не так много добродушных людей, как она говорит. Убить Лунувель довольно легко». Но моей целью является смещение Лунувель и становление гидом этого путешествия, чтобы герой Зиг спокойно завершил его. Исход этого путешествия был решен с самого начала. Полный провал. Не могу ведь я проиграть такому, как Зиг. Главная цель – разлучить Лунувель, главного представителя бога, директора, и Зига, ученика». Таким образом, даже если Зиг не выпустится и несколько раз вернется, он не будет включать Ланувель в отряд героя. Со второго прохождения я поступал именно так. И в конце концов стал вторым владыкой демонов, который противостоит самому богу. Другими словами, если я хочу перетянуть учеников на свою сторону, мне нужно будет сначала избавиться от Ланувель. Но нужно сделать это не лично, а подвести героя к тому, чтобы он сам понял, насколько действия Лунувель ужасны. «Наконец-то пришло время, Зик. Можно со всей силы пнуть Лунувель под задницу». «Маркиз, ложь во благо не так уж плоха. Милая Лунувель скрыла правду ради меня». «Ничего не получилось?» Давление опять начало подниматься. Во благо или нет, она пыталась обмануть лидера группы. В армии ее бы уже за такое отдали под трибунал. Но Зик оказался сильнее, чем я думал. В другом смысле. Маркиз Сосирис, я очень сожалею и больше ни за что не буду врать», сказала Лунувель, и на лице у нее появилась улыбка победителя. «Герой Зик, мы уже перекусили. Как насчет того, чтобы пойти в гостиницу и отдохнуть?» «В городскую гостиницу...» «А как же деньги?» «Если продать по хорошей цене лекарственные травы, которые мы сегодня собрали, этого должно хватить». Я сделал акцент на слове "хорошей". В этот раз даже Лунувель, предложившая продать дорогие травы по низкой цене, промолчала. Потому что ее ложь разоблачили. Пока мы собирали травы в лесу, она развлекалась в городе, так что у нее даже нет права возразить». Хотя бы эта бессовестная Лунувэль понимала. «Чем дороже продадим, тем лучше». Знавший, что с деньгами жить намного проще, Зик в этот раз согласился не с Лунувель, а со мной. Но это слишком предсказуемо, так что у меня не было какой-то радости на этот счет. В голове была лишь досада и горечь поражения из-за того, что я не смог избавиться от Лунувэль. Герой Зик продал лечебные травы, которые мы собрали днем, а в кузнице и галантерейном магазине продал трофеи, собранные в подземелье. Таким образом была собрана немалая сумма денег. Набив полностью свои карманы, Зик, улыбнувшись, сказал сам себе. «Хорошо, что я пошел тем же путем, хоть у женатого маркиза и ужасный характер, но голова на плечах есть. От твоей похвалы никакой радости на душе, Зик». Продав травы, которые так усердно собирали духи низшего ранга, Зик обновил снаряжение. Он избавился от школьной формы, порвавшейся в нескольких местах, надев броню из прочной кожи кабана. Ржавый охотничий кинжал он оставил на крайний случай, а в качестве основного оружия приобрел острый длинный меч. «Герой Зик. А шлем и щит?» «С ними я не похож на храброго героя, так что нет». «А, ясно. Даже если это неудобно, но до сотого уровня нужно обязательно использовать шлем и щит на случай появления крайне опасных врагов, но я не стал его переубеждать. Потому что если знаешь о том, что если умрешь, то сможешь вернуться, перестаешь ценить свою жизнь. Так же было и со мной. После того, как в особенности расы появилась «легендарный», я перестал заботиться о защите». «Зик, идем скорее в гостиницу. Я очень устала». Лунувель, ты весь день отдыхала». «Ничего не слышу. Ничего не слышу». Мне очень хотелось наказать Лунувель, который пытается выпутаться изо всех ситуаций, притворяясь милой. Но сейчас я сам хотел отдохнуть, так что решил закрыть на это глаза. «Сегодня я слишком вымотался. Морально». «Твой друг невероятный! Я не видела, чтобы ты проявлял усталость даже перед отцом, а тут он выжил из тебя все! Заткнись!» Зиг взял себе одноместный номер, которых в гостинице было не так много. А Ланувель, Сильвий и я с Оссией взяли себе двухместные номера. Из-за отказа Сильвии днем я хотел вызвать Бориса, но моя нерешительная жена внезапно передумала, и все отменилось. «Эй, тебе не стыдно перед Борисом?» «Я сплю с тобой не из-за безволия, а потому что беспокоюсь о тебе. Вдруг ты погорячишься и разрушишь этот мир. Эй, нежнее, просто сдайся». Этой ночью никто не сможет заснуть. Вскоре послышался стук в стенку. Ради защиты личной жизни клиентов в гостинице были толстые стены, но ничего не поделаешь, когда герой сорок первого уровня ударяет со всей силы, поддавшись эмоциям. «Сэр Маркиз, дайте мне поспать! Поспать!» Снаружи как-то шумно. «Собака, что ли, лает?» Я приготовился мучить свою трусливую жёнушку до тех пор, пока не запоет петух. Солнце светило ярко. Просто прекрасное утро для начала третьего, полного стресса дня путешествия Зига. Вместо убогой спальни в королевском дворце, которую предоставляют в пельменном королевстве, мы смогли отдохнуть в высококлассных номерах гостиницы, благодаря чему смогли полностью избавиться от накопившейся усталости. «Доброе утро, сэр Маркиз, госпожа София!» поздоровалась, размахивая руками Лунувель, которая первая спустилась в столовую. «Ага, доброе утро!» Меня раздражало то, что сам в утра я вижу лицо Лунувель, которое вечно притворяется милой. Но настроение немного улучшилось после того, как я увидел парня девушку, спускающихся со второго этажа как зомби. о у Зик с Сильвией плелись с полуоткрытыми глазами. Они чуть ли не клевали носом в кукурузный суп, приготовленный хозяйкой гостиницы. Немного необычно было видеть такой Сильвию, у которой навыки никогда не были низкими, но эта картина доставляла мне удовольствие. По их лицам было видно, что после завтрака они хотели еще поспать, но не могли этого сделать из-за лунувель, весь день радостно восклицавшей о путешествии. И была еще одна радостная новость. «Извините, сэр-герой Зик, учитель настоятельно попросил меня помочь вам, но, посмотрев на счастливую госпожу Софию, я изменила свое мнение, поэтому я отправлюсь на поиски жениха». Принцесса эльфов Сильвия заявила о том, что покидает группу. Хм, довольно убедительная причина. Если каждый день смотреть на счастливую сосию, которой благодаря козням отца достался муж максимального ранга, не могут не возникнуть такие мысли. «Хотите сказать, что я выгляжу счастливой?» Трусливая жёнушка не согласилась с заявлением Сильвии. Но два сильнейших, трансцендентных существа этого мира признали меня хорошим мужем. Дурман-герой – просто невероятный муж. Так и есть. Просто моя трусливая жёнушка не понимает своего счастья. Признает ли это Соссе или нет, Сильвия этой ночью подумала именно так. Именно это стало причиной ее решения. Она решила поскорее выйти замуж. «Как же так?» Зик, решивший нацелиться на святую А, из-за этого у него ничего не вышло с Сильвией, впал в отчаяние. «М -м, «Мы провели с вами всего день, но Лунувель будет молиться за то, чтобы вы были счастливы». «Вот блин, из-за проклятия Лунувель Сильвия теперь, скорее всего, никогда не сможет выйти замуж». «Спасибо, мисс Лунувель». Не зная о том, что она была проклята, Сильвия поблагодарила Лунувель и, словно бросая вызов, повернувшись к Соссе, сказала. «Подождите немного и увидите, как я выйду замуж за более благородного мужчину и тоже буду проводить с ним сладкие ночи. А, хорошо, думаю, это будет несложно», – пожав плечами, сказала Соссе и пожелала удачи. «Неужели такова непоколебимая уверенность победителя? Ха, Вы скоро сами все увидите». Мне было жаль говорить такое до сих пор шумевшей Сильвии, но в мире фантазии невозможно найти мужчину лучше меня. Первое. Специализация. Владыка демонов. Второе. Опыт. Герой максимального ранга со стажем в сотню лет. Третье. Боевая мощь. GGG ранг. Четвертое. Владение. Вся южная часть центрального континента. Пятое. Внешность. Милая. Шестое. Личность. Просто замечательная. Невозможно перечислить всего, но даже навыки всех существ фантазии наполовину состоят из темной энергии, которой я обеспечиваю этот мир. Да я – настоящее божество. Так что в этом мире просто не может существовать мужчины лучше меня. Трусливый муж. Душа намного важнее боевых навыков. Душа не сможет защитить счастье семьи. Это дикий фэнтезийный мир. Здесь часто воруют молодых и красивых жен у более слабых мужчин. Ну и что с того, если ты будешь хорошо относиться к жене? Если в дом ворвутся дикари или на улице пристанет какой-нибудь хулиган, эти созданные связи исчезнут, словно мираж. Можно убедиться в этом на рынке рабов. В новеллах женщины продаются дороже мужчин, но на самом деле все совсем наоборот. потому что красавиц не покупают, а завоевывают. Приведу простой пример. У торговца А и торговца Б есть одинаковый капитал. На эти деньги торговец А на рынке рабов купил красавицу А, торговец Б купил воина Б. В новеллах все описывается так, будто торговец А сделал правильный выбор. Но какова же реальность? По дороге домой торговец Б просто прикажет воину Б убить торговца А и забрать у него красавицу А. Трусливый муженек, а во сколько бы ты оценил меня? Женщины необычайной красоты вне обсуждений, потому что очаровательная улыбка невиданной красавицы обладает намного большей силой и влиянием, чем сотня накачанных воинов. С другой стороны, если невозможно управлять сильным воином, от которого зависит победа того или иного государства на войне, то сделки вообще не будет. Но почему мы вдруг заговорили об этом, а? Из-за того, что трусливая женушка заявила о том, что душа важнее боевых навыков. Она, видимо, перечитала любовных романов. Соссия поймет, что мужа нужно выбирать по силе, когда ее утащит какой-нибудь дикарь или гоблин». «Такое развитие событий мне не нравится», — сказал Зик, глядя в спину удаляющейся Сильвии, которая отправилась на поиски любви. «Человеческой жадности нет предела. Зик, не расстраивайся так из-за того, что Сильвия ушла. За встречами следует и расставание. Путешествие не состоит лишь из повышения уровня и поиска сокровищ». Это также приключение, в котором нужно отыскать новых друзей и компаньонов, с которыми можно будет сразить владыку демонов. И не волнуйся ты так, я тебе всегда помогу. Ах, я хочу начать все заново. Кажется, Зик относится к этому миру как к РПГ-игре. но он совсем не ценит свою жизнь. Выразила недовольство богиня-созидательница Фантазисия. из-за того, что к ее миру относятся, как к какой-то развлекательной компьютерной игре. И после этого внезапно начала мять обеими руками мастера Молона, сидящего у нее на руках, словно тесто. «Эй, что ты вытворяешь с величайшим созданием? Пусть небеса накажут тебя! Не горячись ты так, я лишь вношу небольшие изменения в мир. Молун, Молун, Молун. Соси говорила странные вещи – Как можно изменить мир, потрогав мастера Молона? Никаких изменений ведь нет? Герой Зиг, пялившийся на задницу Луновель, которая шла впереди всех и указывала дорогу к Святому Королевству, тоже был в порядке. Естественно, процесс запустится только после его смерти. Его? Его!» «Посмотрев на затылок Зига, я улыбнулся». Расставшись с глупой Сильвией, он хотел начать все заново. Старший герой максимального ранга не может не исполнить это желание. Легко убить героя, у которого даже не было 50 уровня. Немного беспокоила мужская сила Z, из-за которой он становится сильнее, если рядом есть женщина, которая будет его поддерживать. Но я думаю одновременно разобраться и с Лонувель, так что проблем возникнуть не должно. И можно не волноваться о том, что придется повторять те же самые действия. Потому что Зиг все равно выберет другой путь, на котором не встретят меня с Оссией. Ничего не мешает. Он будет убит владыкой демонов, так что у него не должно возникнуть сожалений». «Даже если ты подал документы на поступление в два вуза, не лучше ли будет звучать, что тебя не приняли в первоклассный вуз, чем в какой-то третьесортный вуз?» Я начал накапливать мощь. Я стал передавать свои силы копии, ставшей слабее из-за штрафа специализации владыки демонов. Хоть это и сложно, и нудно, с этим ничего не поделаешь. Все для того, чтобы вырубить Зига одним ударом. Он не должен понять, как он вообще умер. И в этот момент информация, появление. Ага, ура, ура, наконец-то я вас нашла. Из-за того, что появилось много подделок, похожих на вас, ученик Конхансу, на поиски ушло много времени. Красивая и телом, и душой мисс Стажер радостно меня поприветствовала. Глава 266. Умная мисс Стажер. Информация, смущение, ученик Конхансу, вы продолжаете называть меня красивой, хотя даже не видели меня. Это звучит так, как будто вы дразните меня. По крайней мере, это лучше, чем тот раз, когда вы предположили, что я волосатый мужчина. Рад снова встретиться с вами, мой тайный друг. Но я не знал, что вы снова свяжетесь со мной после того, как я стал владыкой демонов. Система сообщила мне, что ко мне для наблюдения будут представлены специально назначенные лица. но я не думал, что это будет красивая мисс Стажер. Я предполагал, что это будет какой-нибудь учитель физкультуры с мрачным лицом, который придет и скажет «Трудись усерднее». Информация, гордость. Старшие сказали, что я идеально подхожу, так как присматривала за учеником к Анхансу довольно долгое время. «Я так рада, что меня признали мои замечательные старшие коллеги». «Я, пожалуй, не соглашусь с тем, что преподаватели, которые скидывают работу на младших коллег, замечательные, но у меня нет претензий, потому что благодаря их некомпетентности я смог снова встретиться с прекрасной мисс Стажер. Вам есть что мне сказать? Я подозреваю, у преподавательского состава есть послание для меня, которое они не хотят передавать лично». «Информация. Подтверждение. Да, это официальное обращение. А -а -а. Приготовьтесь, оно очень долгое». «Долгое? Насколько?» «Информация. Официальное обращение. Здравствуйте. Я Промаэль, председатель совета и директор, основавший фантазию, учебный центр с давней историей и традициями». «Прежде всего, я хотела бы извиниться за трагический инцидент, который произошел с учеником Канхансу, храбро вступившим в незнакомый мир и с отличными оценками, окончившим начальную школу, который вселяет мечты и надежды. Можно сказать, что начальное образование – это время, когда учащиеся приспосабливаются к миру фантазии». Я до сих пор хорошо помню прежний образ ученика Канхансу, который расстался с родителями и друзьями и осматривался по сторонам со страхом, наполовину смешанным с любопытством. Кажется, будто это было вчера, но уже прошло сто лет. Если начальный курс является периодом адаптации к фантазии, то средний курс можно назвать настоящим началом серьезного обучения». На среднем курсе учащиеся осознают значение добра и зла во время более сложных приключений и пытаются переосмыслить зло, которое было представлено в виде демонов на начальном курсе. Основываясь на данных, полученных на курсе среднего образования, на курсах высшего образования к ученикам подбирают особый профессиональный подход – «Хотя ученик Кан Хансу не окончил важнейший средний курс учебной программы, основываясь на рекомендациях учителей и отличных оценках при поступлении, можно сделать вывод, что вы бы стали великим героем в будущем. Вот почему я еще больше сожалею о неприятном происшествии, которое произошло с учеником Кан Хансу». «Э, «Мисс Стажер, когда это закончится?» «Информация. Ответ». «Кажется, я прочитал около одной трети. Боже мой!» «Информация. Официальное обращение. Я честно расскажу вам всю историю инцидента, случившегося с учеником Кан Хансу, который, несомненно, стал жертвой обстоятельств. Стыдно признавать, но, к сожалению, все началось с жестокого поведения выпускника «Школы фантазии». Он потребовал, чтобы школа стерла его личное дело, полное плохих оценок и его ужасного поведения. Он даже угрожал своей прекрасной альма-матер и учителям, которые воспитывали его как сына, говоря, что он прибегнет к насилию, если мы не согласимся выполнить его требования. Нельзя простить его злодеяния, проявленные в отношении дорогого места воспоминаний, которое помогло ему стать членом общества и указало верный путь, когда он скитался и не мог найти свое предназначение на курсе начального образования. Как директор, представляющий фантазию, я решила наказать недобросовестных учителей, которые выставили высокие оценки и дали диплом этому ужасному ученику, и я также чувствую свою вину за то, что не уделило этому достаточно времени. Я надеюсь, что ученик Канхансу, который наверняка удивлен и рассержен произошедшим с ним инцидентом, почувствовал хотя бы некоторое утешение». Кроме того, я хотел бы выразить свою благодарность за честность и искренность ученика Канхансу, всегда критиковавшего жестокость своего старшего, который всегда был коварным и злопамятным, и оказавшего помощь школе в кризисной ситуации. Ваш подвиг попадет в зал славы, и вы послужите образцовым примером для юниоров. «Мисс Тажор, красивой и душой, и телом!» «Мне очень жаль, что я прерываю вас, пока вы старательно зачитываете послание, не прерываясь на передышку, но можно ли сразу перейти к последней строчке?» «Информация. Затруднения. Извините. Существуют школьные правила, поэтому я ничего не могу поделать. Пожалуйста, не отвлекайтесь, считая звезды в Млечном Пути среди бела дня и дослушайте до конца. Сейчас будет самое важное». Хорошо, только обобщите, пожалуйста, эти важные моменты. Информация. Официальное обращение. Следственная группа школы расследует возможность того, что кто-то из выпускников помог владыке демонов Донару сбежать, вступив с ним в сговор. Кроме того, установлено, что среди преподавателей есть соучастник, который передал личное дело Канхансу владыке демонов, Поэтому в настоящее время проводится внутренний аудит. Ожидается, что следственная группа школы в ближайшее время во всем разберется, так как это лучшие во вселенной профессионалы в этой области. Поэтому я прошу великодушного ученика Канхансу подождать результатов. Великодушие – хороший добродетель, который должен обладать любой хороший герой». Нельзя двигаться вперед, вечно сожалея о прошлом, полном ошибок. Я никогда не считала, что работа владыки демонов незначительна. Хотя он и не учитель, он является проводником, который помогает ученикам стать великими героями. Я видела бесчисленное количество учеников, которых отвергли после падения владыки демонов. Без владыки демонов нет героев. Уважаемый ученик Конхансу. Не расстраивайтесь из-за своей новой специализации и гордитесь собой. Я благодарна вселенной и судьбе за то, что есть такие прекрасные ученики, которые готовы пойти на жертвы в эти трудные времена, и я горжусь вами как учитель. Пусть будущее ученика Канхансу, владыки демонов, направляющего юных героев, будет полно бесконечного развития и надежды». «Все?» неужели это закончилось? Информация, подтверждение, я зачитала все, что было. Мисс Стажер, который с усердием все это зачитала, у меня есть вопрос. Кажется, в обращении директора не было упоминания важной компенсации ущерба. Как ее там звали? Пармамон? Информация, поправка, не Пармамон, а директор Пармаэль, «Думаю, компенсация не упоминается, потому что это официальное обращение. Было бы странно слышать от бога этого мира, что он хочет наградить владыку демонов». «Если я правильно понял слова мисс Стажера, компенсация все же будет, но неформальная». «Информация. Радость. Да. Не удивляйтесь, услышав это. Удивительно, что такие высоко поставленные старшие коллеги обратились ко мне стажеру но они спросили моё мнение и даже приняли его». «Не стоит так нервничать, мисс стажёр. Не думаю, что в этом есть что-то удивительное. Это вполне логично – спросить мнение стажёра, который знает меня лучше, чем кто-либо другой. Хотя нет, это хитрый способ избегать контакта со мной». «Если мне не понравится предоставленная компенсация ущерба, за это будет отвечать невинная мисс Стажер». «Вот тебе и замечательные коллеги». «Информация, улыбка, спасибо, что думаете обо мне, но не о чем беспокоиться. Если вам понравится, то и проблем не будет верно, а я уверена, что сделала правильный выбор». О, вы уверены?» «Если вы встретите старшего коллегу или директора школы, то ударьте между шестым и седьмым шейными позвонками и четвертым и пятым поясничными позвонками. Вряд ли существует другая компенсация, которая сможет смягчить мой гнев». «Информация. Мурашки по коже. Все немного иначе, но я думаю, это лучше. Помните смартфон ученика Зига?» «Конечно». «Вы имеете в виду новейший смартфон с персонажем из известной ролевой игры «Святая Мария» на чехле?» «Информация, замешательство, по нынешним меркам он уже устаревший». «А, действительно, моя фантазийная карьера составляет уже сто лет. На красивой зеленой планете Земля время течет в десять раз медленнее, чем в измерении фантазии, но не останавливается полностью». Получается, на Земле прошло уже 10 лет. Я все время боялся теннисной ракетки моей матери, но теперь беспокоюсь, что мощь ее удара будет джи джи ранга потому что я стал старше. Информация. Улыбка. Почему бы не спросить ее об этом лично? А? Информация. Пояснение. Ученик Зик пока не заметил... Но благодаря точке доступа Wi-Fi в его телефоне теперь можно подключиться к сети. Вы понимаете, что я имею в виду? Я очень хорошо понял, мисс Стажер. Значит, в диком фэнтезийном мире открылся доступ к прекрасному земному интернету. Что же тогда? Герой Зик, могу ли я взглянуть на твой смарт-аксессуар с обнаженной святой? А, хорошо. Зиг, который на мгновение растерялся из-за моей внезапной просьбы, вынул из кармана смартфон и протянул мне. Сотовый телефон, у которого отсутствует доступ к сети, годится лишь на роль фотоаппарата. В случае с моим другом Зигом, каждый раз, когда он возвращался, фотографии, которые он делал, исчезали, а батарея все-таки не была бесконечной, поэтому в какой-то момент он перестал фотографировать». Если продать смартфон знатному дворянину, который увлекается коллекционированием редких предметов, можно выручить неплохие деньги. Но теперь все будет иначе. Благодаря Wi-Fi возможности значительно расширялись. Ого, действительно, все было так, как сказала самая красивая и умная во всей вселенной мисс Стажер. Как только я включил смартфон Зига, появилось информационное сообщение – поиск сети, и вскоре была поймана сеть. Осталось лишь ввести пароль. Уровень сигнала был очень слабым, всего одна из четырех полосок, но важно то, что он вообще был. Пришлось поднапрячь память. Примерно 88 лет назад Зик попал в мир фантазии и возился со своим смартфоном. С распознаванием отпечатков пальцев ничего не поделать, но с паролем дело другое. В этот раз я заглянул через плечо Зига, когда он кричал "Фау", я вспомнил свой пароль!» Вроде как пароль тогда был «Пять, шесть, девять, решетка». Трусливый муженек, у тебя лицо такое, будто в твоих руках оказался весь мир. Действительно, дурман-герой словно под гипнозом. Я постучала пятками ему по лбу, а он не реагирует. Раньше он бы наказал меня с помощью своих пальцев. Тихо. «У меня сейчас нет времени играть с тобой». «Жалко, что он почти разряжен». Я не стал возвращать смартфон Зигу, а положил его в карман. «А что вы делаете? Это моя вещь. Верните...» о! «Упс, моя рука соскользнула». Раздражает, что мои копии подвержены штрафу специализации владыка демонов, из-за чего они подстраиваются под силу слабых героев. Но эта копия была особенной. Сила копии, которой я управляю лично, восседая на троне в замке владыки демонов, отличается от других. И до этих пор я вливал дополнительную силу, чтобы разом убить Зига и Лунувель. Так что даже одного прикосновения достаточно. — Герой, ты действительно слабак. Вывих, растяжение связок, перелом, воспаление, сотрясение и кровотечение. — Маркиз! Зик, который упал на землю, заливаясь кровью, еще не осознал случившегося. Я приобнял сосию за трусливую талию и взял на руки, затем расправил крылья справедливого героя и взмыл воздух, провозгласив. «Герой Зик, если хочешь вернуть свою вещь, приходи в замок владыки демонов. Я буду ждать тебя». Чтобы взять под контроль управление фантазией, Зиг должен был стать первым союзником, давшим толчок по привлечению всех остальных героев в мои ряды. Однако план изменился, когда самая красивая и умная во всей вселенной мисс Стажер преподнесла такой чудесный подарок. «Замок владыки демонов? Но владыка демонов, которого я знаю...» — ты слушал, когда Далон объясняла. «Конечно». Я хорошо понимаю Зига. Он не слушал Лонувель, который повторяет одно и то же каждый раз после возвращения. Я сам так делал с третьего прохождения. Я изгнал владыку демонов Пэдонара и сам стал владыкой демонов. Меня зовут Владыка Демонов Пормамон. Директор Пормамон, познакомивший меня с новой концепцией словесного насилия, я черню ваше имя. «Это моя месть! Ха-ха-ха-ха-ха!» информация недоумение. Как я уже сказала, директора зовут Пармаэль, а не Пармамон». «Разве? Но ну, я уже назвал себя владыкой демонов Пармамоном. Было бы странно менять имя после всего сказанного». «Владыка демонов Пармамон, ты обхитрил меня! Тогда твоя жена...» Зик, вставший при поддержке Лунувель и дрожавший всем телом, уставился на Соссию, которую я держал на руках. Она ответила беспечным тоном. «Я все еще его жена». «Жена владыки демонов. Значит, то, что ты эльф, тоже ложь?» «С самого начала это было подозрительно. Не может быть такой красивой эльфийки с такой большой грудью!» «Это неуважительное замечание по отношению к расе эльфов». Исторически он... В чем дело? Ты слишком много говоришь, трусливая жена. Муж максимального ранга будет занят изучением современной культуры прекрасной родной планеты. Новые телефоны, игры, аниме, новеллы, сериалы, фильмы. Заряд батареи не бесконечен, так что некогда тратить время на Зига. Герой Зиг, не умирай, а лучше выслушай меня. Если умрешь... то я найду тебя и убью снова. Когда Зиг умрет, мир перезагрузится. Тогда смартфон, который мне не принадлежит, исчезнет и вернется в руки Зига. Неохота заново его отбирать. По крайней мере, Зиг должен быть жив, пока батарея не разрядится. Что ты имеешь в виду? У меня сегодня хорошее настроение, поэтому я пощажу вас, герой Зиг и лгунья Ланувель». «Подлый владыка демонов, Пармамон, ты сам лгал, как Лунувель!» «Не сравнивай меня с ней, это мерзко!» М -м -м, «Владыка демонов упомянул меня, Лунувель, мурашки по коже!» Я воспарил высоко в небеса, не отвечая Лунувель, которая до самого конца притворялась милой даже в такой критической ситуации. Затем Сосси сказала, «Давай скорее вернемся на уютную кровать, чтобы настроить смартфон». После приобретения важного предмета, который по своей полезности сравним со сливными унитазами, владыка демонов максимального ранга отправился в долгий отпуск. Глава 267. Связь установлена. Мой трусливый муженек, давно и не видела тебя в таком жалком виде. Да мне плевать. Как только я услышал о возможности подключения к сети от мисс-стажера, я тут же испытал удачу со смартфона Зига. В итоге – успех. Не знаю, насколько реалистично подключение коммуникационной сети Земли к миру фантазии, но информационное сообщение об успешном сетевом соединении на экране было реальным, а не фальшивкой. «Ха, здесь всего семь пропущенных звонков и СМС». Шесть из них были от контакта, подписанного как «мама». а последним было текстовое сообщение из полицейского участка, в котором говорилось «пожалуйста, свяжитесь с нами, как только вы увидите этот текст». А спустя буквально минуту от компании сотовой связи пришло прощальное сообщение, в котором вежливо говорилось «нам очень жаль прощаться с нашим дорогим клиентом из-за неуплаты за связь. Всего хорошего». Зиг застрял в измерении фантазии на довольно долгое время. Меньше меня, но примерно на 9 земных лет. Однако удивительно то, что единственный человек, которого волновало его исчезновение – это мама. Какая печальная жизнь. Все социальные изгои такие. С другой стороны, в мире фантазии к таким людям проявляют интерес, даруют им теплые взгляды и улыбки – чтобы потом бесплатно использовать их. Вы – избранный герой. Любой, у кого есть здравый смысл, после похищения в мир фантазии и слов о том, что им надо одолеть владыку демонов для нас, должен внушить им ложную надежду, сказав «Пожалуйста, предоставьте это мне», а затем придумать план, как сбежать. Однако, как можно было увидеть из первого прохождения Зига, Социальным изгоем, жаждущим любви, можно промыть мозги, проявив к ним всего лишь немного внимания. А ты? Твой муж был образцовым жителем Земли, хорошо адаптировавшимся к жизни в обществе. Невозможно доказать это прямо сейчас, потому что во время пространственного перемещения у меня не было в руках телефона, но там были бы сотни пропущенных звонков и сообщений. Соссия взглянула на меня с сомнением. Что не можешь в это поверить это конечно не абсолютный критерий, но героев в основном выбирают из старшеклассников, которые недовольны своей нынешней жизнью и жаждут сбежать поэтому призыв героя считается приглашением, а не похищением, поэтому ты вероятно был недоволен обществом или своим окружением нет подумай хорошенько у меня все было в порядке точно точно Я ответил недоверчивой жене и развалился на кровати, возясь со смартфоном. Сначала я установил мессенджер. Я немного нервничал, потому что мою учетную запись в мессенджере могли заблокировать, так как мой регистрационный номер гражданина был аннулирован из-за исчезновения, но все осталось на месте, так что я был рад. Затем уголки моих губ приподнялись. «Эй, трусливая жена, смотри внимательно!» «Вот каков твой муж. Это какой-то обман? Такое невозможно. Но в этом нет смысла. На земле тебя ждут более трехсот человек. О, подожди минуту. Почему тебя разыскивают такие высокопоставленные люди, как президенты и премьер-министры? Ну, когда мне на время предоставилась возможность вдохнуть загрязненный воздух моего родного города... Я воспользовался темной энергией и завербовал последователей, чтобы защитить своих родителей. Сося состроила странное выражение лица, уставившись на меня. «Муж мой, да ты до мозга костей владыка демонов! Прекрати нести чушь и верни мне смартфон, и сделай для него зарядное устройство. Ты ведь инженер, который может создать даже световой меч из научной фантастики!» Не выдумывай, это не так просто, как кажется. Здесь нет инфраструктуры, да и вообще я понятия не имею, как выглядит нужное тебе зарядное устройство. Так тебе нужен образец? У Зига не было зарядного устройства. Однако должно быть хотя бы несколько учеников, похищенных в мир фантазии, у которых оно с собой есть. Но это была не единственная проблема. Но... Это древний антиквариат, в котором используется электроэнергия, а не магия. Понадобится генератор и адаптер для изменения напряжения. Генератор. Магическая инженерия – основное направление магов и дворфов мира фантазии – использует магическую силу. В то время как сливные унитазы принесли пользу фантазийному миру, ускорив развитие цивилизации. Базовая структура все же не изменилась. Сося решила поставить точку, сказав, «Мне очень жаль тебя разочаровывать, но я программист, а не инженер. Я кончила программную инженерию в Академии Молана, одном из самых престижных университетов мира, и получила диплом инженера-программиста второго класса, выданный мне на планете Эльмоландо. Я не умею создавать механизмы, но хорошо с ними работаю». «Я очень разочарован. Трусливый муж мог бы сказать, что и этого достаточно. Как можно было так обмануть своего мужа? А как же световой меч? Его сделал Молон. Молон. Великое существо, способное решить самые сложные ситуации, смущенно покачалось из стороны в сторону. Вот как. Меня даже не нужно было убеждать, что мастер Молон способен на это». Он настолько всемогущ, что даже темный старший, правитель галактики, не смог противостоять ему. Молон сможет скопировать все, что однажды поглотил. Молон, житель планеты Эльмоландо, Моландо, получивший диплом инженера-программиста первого класса, может создавать целые миры, не ограничиваясь копированием. Но это первоклассные Молоны, живущие на родной планете. А мой Молон Подарок от друга, он не обучался и не получал диплом. Ха, мастеру Молану не нужен диплом. Наличие диплома и навыки не всегда прямо пропорциональны. Я не хирург-ортопед, закончивший медицинский институт, но я уверен, что легко проведу лечение позвоночника. В любом случае, можешь скопировать этот смартфон, если хочешь. «Ха». Мастера Молона, который контролирует всю Вселенную, не должен беспокоить жалкий ученик. А аккумулятор можно скопировать? Даже если ты скопируешь аккумулятор, он все равно будет бесполезен. Молон не может создавать заряд. Несмотря на то, что смартфон Зига использовался совсем мало, батарея уже почти разрядилась. Я отыскал мать в списке контактов мессенджера». И 10 лет назад там были такие сообщения. Мать, хватит валять дурака, возвращайся домой. 16:32. Мать, сынок, не испытывай терпение матери. Смайлик. 17:01. Мать, хочешь, чтобы я тебя прибила? 17:35. Что ж, кажется, смертный приговор был вынесен всего лишь спустя час. А теперь прошло уже 10 лет. Хотелось бы прочитать все сообщения от мамы, но батарея почти сдохла. Поэтому я все пролистал и перешел к последним. «Мать, сынок, как же тебе повезло!» — смайлик. 8.04. «Мать, моя невестка очень милая и способная!» — 8.05. «Мать, возвращайся скорее, я хочу увидеть своего внука!» — 23.46. «Невестка? Я был женат дважды!» и то неофициально. В три года, будучи милым императором, я добровольно заключил узы с принцессой меча, а потом я попался на хитрые уловки владыки демонов Падонара, который всучил мне свою дочь Соссию. Но это было не на земле, и я никогда не представлял их своей матери. Я быстро настрочил ответ. «Я». «У меня все хорошо. 5.26». «Я». «На возвращение потребуется немного больше времени. 5.26». «Я». «Я тебя очень люблю. 5.26». «Я». «Кстати, я не вижу сообщений от отца. 5.26». «Я». «Передай ему, что я расстроен. 5.26». «Я». «И о какой невестке идет речь? 5.26». «Я». «Не верь мошенникам. 5.26». Я хотел узнать личность мошенницы, которая притворилась моей женой, но, к сожалению, в моем родном городе на Земле сейчас было пять утра. Так что еще до того, как я получил ответ матери, аккумулятор разрядился и смартфон выключился. Черт, я отправил всего несколько сообщений, а батарея уже сдохла. Теперь от смартфона не было толку даже с наличием сети». Трусливый муженек, так кто же та невестка, о которой говорила твоя мать? Понятия не имею. В то время я был примерным учеником средней школы. У меня не было времени тусоваться с противоположным полом, не говоря уже о женитьбе. Это смешно. Хочу просто убедиться, твоя семья богата? Нет. Среднестатистическая обеспеченная семья, которая может гордиться лишь тем, что живет без кредитов и долгов. Я имею в виду, что, по крайней мере, она общается с твоими родителями не ради выкачивания денег. Сося, к чему ты клонишь? Я просто очень удивлена и прошу прощения. Я пришла к выводу, что ошибалась по поводу того, что ты социальный изгой. Я даже подумать не могла, что ты способен завести отношения с такой девушкой, которая даже спустя 10 лет после твоего исчезновения не забудет тебя и будет ждать». «Теперь ты понимаешь? Скажи спасибо этому популярному парню за то, что женился на тебе. Скажу лишь сегодня. Я благодарна». Сося, лежавшая рядом со мной, ярко улыбнулась. «Во-первых, надо как-то решить проблему с зарядкой. Чтобы услышать от моей матери про женщину, которая утверждает, что является моей женой на земле, мне надо заставить смартфон снова работать». Тяжко цивилизованным людям жить в этом мире. И в этот момент... «Я прибыл в замок, как только получил известие, что ваше величество вернулся. Хотели бы вы провести очередное собрание, которое было отложено на неопределенный срок?» Раздался мужской голос на входе в тронный зал. «Я знаю, кто это. Демон, великий князь Б». Великий князь А получил свой титул от владыки демонов Педонара, который наделил его темной энергией. Но великий князь Б – настоящий талант, который поднялся до нынешнего положения исключительно своими усилиями. Но это сценарий четвертой учебной программы. Когда поменялся владыка демонов, многое изменилось. Великого князя А теперь не существовало – так как никто не наделял его этим титулом. Но с великим князем Б дела обстоят иначе, поэтому он здесь присутствовал. А Он также был из числа немногих демонов, которые остались с владыкой демонов, который потерял все свои территории и оказался в окружении людской армии. Очередное собрание? Да, надо провести. Копии очень пассивны, Поэтому, как и владыка демонов Педонар, они сидят на троне и бесконечно ждут. Ждут прихода героя. Однако выполнять простые действия, за исключением сражений, вполне возможно. Например, отдавать приказы подчиненным демонам. О, ваше величество, поздравляю вас с воскрешением! Великий князь Б склонился передо мной со слезами счастья на глазах. «Великий князь Б. Верно. Позвольте мне представиться. Великий князь Б. Да, Ваше Величество, называйте меня, как вам удобно». Исключая темную энергию, как это делал мой тесть, я вместе с остальными копиями величественно провозгласил «Я Пармамон, владыка демонов максимального ранга». который сражается с трусливой силой любви и дружбы, приказываю ответить на мой зов всех высокопоставленных демонов. Пришло время наказать человечество, которое зазналось из-за комфорта сливных унитазов. Все смартфоны героев будут моими.